Глава 6 Грабли нашлись прямо у сторожки завхоза, и вооружившись ими, я быстро начала прибирать территорию. Возможно, мне стоило меньше радоваться, ведь территория Академии была не маленькой, но уж лучше это, чем еще хоть на секунду задержаться в кабинете ректора. Было желание воспользоваться магией и поджечь листву – очень сильное желание, но в своих силах я не была уверена. Да из-за использования магии на административных работах мне бы влетело, потому пришлось ограничиться физическим трудом. Спустя час меня нашел завхоз и, отобрав грабли, смилостивился и разрешил идти к себе, пообещав, что завтра я обязательно закончу начатое. В комнату я еле плелась. День был безумно долгий и не самый радостный, но, хотя за окном уже темнело, спать я не собиралась. Айлин в комнате не было и я, устроившись на кровати, взяла книги, которые принесла из библиотеки. Пульсары, под потолком освещавшие каждую комнату в темное время суток, начали светиться. Открыв первую книгу, я начала читать о магии огня. Было нудно и неинтересно. Все это я знала и так. Поразительно, как даже такая завораживающая стихия, как огонь, может выглядеть скучной в описании ученых. Захлопнув учебник, я кинула взглядом стопку книг. Похоже, это будет не так захватывающе, как я ожидала. Взгляд наткнулся на книгу, которую я прихватила после того, как она свалилась мне на голову. «Дух огня». Я взяла ее в руки. Может быть, здесь будет что-то интересное? У каждой стихии есть своя душа, которая вынуждена подчиняться магу, владеющему ей. Огонь. Одна из четырех основных стихий, и, подобно другим, он имеет свой дух. Дух этот свейнравен и буен, однако, если вы достаточно смелы, можете вызвать его, чтобы увидеть воочию. Дух? После данного вступления шли рассуждения и доводы о душе стихии, которыми я зачиталась. В этой книге стихия была живой, и хотя, скорее всего, книга являлась полным бредом, я не могла оторваться. В конце было приведено подробное описание ритуала, с помощью которого можно вызвать дух огня. Отложив книгу в сторону, я какое-то время смотрела прямо перед собой, размышляя о прочитанном. Совершенно точно это было бредом. Дух огня? Нет никакого духа. Есть просто огонь, стихия, которой маг мог управлять. Мои размышления прервала вернувшаяся Айлин. Но девушка так устала, что сразу ушла в ванную, чтобы потом лечь спать, Во мне же бурлила неуемная энергия проснувшейся стихии, действуя аналогично зельем бодрости Айка. Рука сама потянулась к отложенной книге, чтобы лучше изучить ритуал. Нужны были лишь свечи и мел, чтобы нарисовать руны призыва. Глупость неимоверная, но что еще делать? Это даже практикой назвать нельзя. Так, детская шалость. А про детские шалости ректор ничего не говорил. Схватив мелы свечи, я выскочила в коридор, Желая совершить ритуал подальше от любых глаз, а то, где это видано, магичка верит в сказки. Поиски подходящего места немного затянулись. В итоге я выбрала класс, находившийся как можно дальше от ректорского кабинета. Ну так, на всякий случай. Сдвинув в сторону парты, я освободила требуемое пространство и, сверяясь с книгой, стала рисовать руны. Были они не такими сложными, хотя раньше я с подобным плетением не сталкивалась. Требовалось сделать две замкнутые окружности, вокруг которых в определенном порядке эти руны концентрировались. Одна из этих окружностей предназначалась мне, а вторая — вызываемому духу. Расположив вокруг них свечи, я зажгла их спичками и уселась на пол, чувствуя себя не очень уютно. Подтянув книгу к себе в окружность, я уставилась в текст, прочитывая его про себя. Когда я убедилась, что готова произнести все это без запинки, сделала глубокий вдох и начала ахтер ман куваре свечи внезапно вспыхнули еще ярче от чегого я вздрогнула слова произвели неожиданный эффект но останавливаться было нельзя книга велела произнести это 13 раз ахтер ман куваре ахтер ман куваре ахтер ман куваре больше ничего не происходило и я немного расслабилась, закрывая глаза и просто повторяя явно бессмысленные слова. Возможно, в первый раз огонь просто среагировал на бушующую во мне стихию. Ветер прошелся по комнате, касаясь моих волос, и они зашевелились, вздымаясь вверх. Неладное я почувствовала, когда снова по затылку растеклось тепло. Но нужно было сначала закончить ритуал и лишь потом убедиться, что я вновь не превратилась в факел настоящие или нет, но ритуалы не любят незавершенности. «Ахтер ман куваре! Ахтер ман куваре!» — повторяла уже быстрее, желая закончить ритуал, и, произнеся слова в последний раз, открыла глаза, намереваясь тут же подняться и выйти из круга, но застыла на месте. Свечи вокруг меня горели неистовым пламенем, а края рун и кругов, ранее обведенные мелом, сейчас горели самым настоящим огнем. «Боже, если я спалю класс, ректор меня убьет!» Но было что-то еще, нечто, что шевелилось в соседнем круге. Это был огненный шар, который внезапно поднялся над полом, превращаясь в маленького дракончика. Огонь вокруг нас начал утихать, пока совсем не пропал, но мне уже было не до того, чтобы радоваться, что кабинет я не спалила. Дракончик парил невысоко над полом и смотрел на меня в ожидании. Я же молча смотрела на него, не представляя, что теперь делать, и очень надеялась, что этот дух окажется дружелюбным. «Ты дух огня?» — нерешительно спросила я. «А ты не уверена?» — удивился дракончик и чихнул. Я еле успела отпрыгнуть в сторону. От его огненного чиха на полу осталась небольшая подпалина. «Боже ли!» — проворчал мелкий. «Сами не знают, кого призывают». Сразу видно адепты. Дракончик начал кружить по кабинету, светясь как огненный шар. Э, -э, э а обратно вернуться не хочешь?» Испуганно спросила я, хватая книгу и начиная листать. Но ничего о том, как прогнать дух огня здесь не было, лишь ритуал по призыву. «А вот еще, мне пока и тут интересно», — нагло заявил дракончик, оглядываясь. «А у тебя стихий сколько?» «Две» ответила я, продолжая листать книгу в поиске своего спасения. «За дракона, да еще и огненного, ректор точно по головке не погладит». «А ты опасный?» — на всякий случай спросила я у, у первоисточника. «Ну, дракончик даже светиться стал ярче, после чего демонстративно спалил дотла один из столов. И я с ужасом смотрела на оседающий пепел». «Но это так, обычно я легонько», — тут же посветил меня он, но легче от этого не стало. «Докар меня не просто убьет, с землей сравняет, особенно если дракончик всю академию спалит». Пока я сидела, схватившись за голову, дракончик наворачивал круги по кабинету, становясь все более нетерпеливым. от чего мы в этой комнате сидим? Пойдем гулять!» Подлетев к двери, он нетерпеливо завис рядом с ней. Дверь дернулась от сквозняка и приоткрылась. «Нет!» — закричала я, вскакивая, — Но дракончик, проигнорировав меня, выскользнул в коридор. Сорвавшись с места, я выбежала за ним, и если бы не мелькнувший у поворота яркий всполох, точно упустила бы этого огненного бесенка. Направление он выбрал не самое удачное, летел к мужскому общежитию, а от него всего ничего до покоев ректора эй, эй, дракончик!» громким шепотом окликнула я его, догоняя. Дух внезапно замер, оборачиваясь ко мне, и слегка обиженно заметил... «И я не дракончик, я дух, и у меня имя вообще-то есть». Престыженная я остановилась, забыв о том, что моей целью было остановить его от продолжения прогулки по Академии. «А как тебя зовут?» Дракончик окинул меня задумчивым взглядом. «Для тебя я буду Шета». Тут со стороны лестницы послышались шаги, и я, округлив глаза, выразительно показала дракончику на колонны, тут же скользнув туда. К счастью, он послушно спрятался вместе со мной. «А почему мы прячемся? Мы готовим шалость?» Тихо поинтересовался он у меня, присаживаясь на пол. Его свечение начинало угасать, пока совсем не исчезло. Вот оно как значит. Он не всегда может быть сгустком огня. Глаза дракончика, тем не менее, поблескивали азартом. И что-то мне подсказывало, что если я ему не пообещаю совершить какую-нибудь шалость, он точно нас выдаст. «Готовим», — прошептала я. «Но пока сидим тихонько». На удивление дракончик послушался и замер. Со стороны лестницы тем временем появился Исар. «Только этого мне не хватало. Везет, как утопленницы». Парень двигался именно в нашем направлении, что создавало опасность быть обнаруженными. «Ну что, нападем на него?» — возбужденно зашептал мне дракончик. «Нет, на этого не надо», — поспешила я отговорить Шету. Плохой он, проблем не оберемся, мы лучше с кем-нибудь другим пошалим. «Значит, он нам не друг?» — спросил дракончик. «Совсем не друг», — Иссар замер, отчетливо уставившись в нашу сторону. «Полукровка! Что ты там делаешь?» Поняв, что замечено, я поторопилась выскочить из-за колонны, пока исар не решил сам проверить наше убежище. Оставалось надеяться, что дракончику хватит благоразумия сидеть тихо. «Что это ты тут делаешь?» — прищурившись, снова спросил он. «Не твоего ума дело», — отрезала я. «Завела себе дружка?» — поинтересовался Исар. «Или дружков? Одна, ночью, в мужском общежитии? Очень любопытно». В его голосе были слышны глумливые нотки. Я уже собиралась поставить Исара на место, как вдруг за спиной парня мелькнул яркий всполох так и застыла с открытым ртом, не зная, что делать. «Вот ведь дракончик! Вот засранец!» «На что это ты там уставилась?» — насторожился Сейсар, начиная поворачивать голову. «На тебя уставилась, и на твое раздутое эго!» — выпалила я первое, что пришло в голову, лишь бы заставить парня смотреть на себя. Дракончик завис выше уровня его головы, чуть склонив свою голову на бок и изучая парня. И же забыв обо всем, шагнул ко мне, окидывая неприязненным взглядом. «Зарываешься», — прошепел он. Я же больше была поглощена тем, что происходило за его спиной. Дракончик корчил рожик которые показывали, что парень этот ему не понравился, и сейчас ему наступит крышка. Я интенсивно замотала головой, умоляя этого не делать. «Ты чего головой трясешь, как болванчик? Странная ты какая-то». И тут дракончик дунул. Я с ужасом наблюдала, как огонь аккуратно и четко прошелся по волосам Исара, сжигая их. Парень вскрикнул, подпрыгивая. — Что ты со мной делаешь? — испуганно закричал он, ощупывая уже лысую голову. — Это не она! Это я! — игриво ответил шета явно довольный своей работой. Исар резко обернулся, уставившись на дракончика. — Ты еще кто такой? — ошарашенно спросил он духа тот кто сделал тебя лысой башкой нагло заявил дракончик показывая сару язык, а затем развернувшись на 180 градусов повелял попкой Попробуй дагони балбес хлопая крыльями дракончик полетел по коридору. Такого оскорбления исар снести не мог. закричав он ломанулся за духом материализуя в руках огненный шар. Дракончик не то чтобы боялся, но все же припустил быстрее. Я побежала за двумя балбесами, мысленно ругая и себя, и их, на чём свет стоит. Сейчас ведь академии перебудем. «Иди сюда, ты недомерок огненный!» — орал Иссар, не стесняясь в выражениях, и то и дело бросая огненные шары, которые так и не попадали в цель. «На самом деле не думаю, что они причинили бы дракончику хоть какой-то вред. Дух огня как-никак». Шета откровенно веселился, хихикой и сворачивая из коридора в коридор, пока мы с Исаром на пару неслись за ним, а позже и вовсе исчез. Парень застыл посреди коридора, оглядываясь. Исар был неимоверно зол, и, сообразив, что сейчас, не найдя главного зачинщика, он переключится на меня, я пошла, аккуратно изменив траекторию в обратном направлении. «Ну и где мне теперь искать эту хитрую драконью задницу?» «Ты! Полукровка!» Я всё же обернулась, чтобы понять, что от меня хотят. Рука Исара снова была на его лысой башке. «Что лысая башка?» Не удержавшись, я захихикала, за что получила грозный взгляд. Увидев, как в руках парня материализуется огненный шар, смеяться перестала и, последовав примеру дракончика, припустила со всех ног. Пролетев где-то над моим плечом, сгусток огня ударился об стену, оставляя небольшую подпалину. «Не беда?» Гутер постоянно это исправлял. Я влетела на лестницу, поднимаясь на этаж выше, в то время как Исар несся за мной, высказывая отнюдь нелестное мнение о моей персоне. Мне крышка. пс пс Сюда, мелкая!» Повернув голову, я увидела хитрые блестящие глаза дракончика из-за ближайшей колонны и, не раздумывая, нырнула туда. Мы затаились, слыша, как Исар проносится мимо. Судя по всему, шетошалостью был доволен, вон как хвостом виляет. «Пошли!» — велела я дракончику, вылезая из-за колонны, и застыла, увидев перед собой дверь ректорской спальни. «И на цыпочках!» — тут же добавила я. «А почему на цыпочках?» — не удержался любопытный дракончик, взлетая. «Потому что тут спальня ректора!» — шикнула я на него, и на цыпочках стала возвращаться к лестнице. «Бежать надо отсюда, бежать от греха подальше!» «А ректор нам друг или враг?» — спросил дракончик, оставаясь за моей спиной. «Ректор — это ректор», — многозначительно произнесла я. Дракончик затих. Я-то решила, что он все понял и молча последовал за мной, но когда достигла лестницы и обернулась, увидела лишь пустой коридор. «Дракончик!» Испуганно пикнула я, заметив, что дверь ректорской спальни приоткрыта. «Неужели он внутри?» На меня накатила настоящая паника, и я вернулась обратно, прислушиваясь. Света внутри не было. «Да не может быть. Наверняка сквозняк, а ректору стоило бы дверь закрывать». Но нет, сквозняк не мог так расплавить замок. «Ох, за что же мне всё это?» Простонала я, мысленно хороня себя. Взялась за ручку, открывая дверь чуть шире, и скользнула внутрь. В комнате было темно, и понять, здесь ли ректор, было невозможно. Я позволила двери закрыться за собой, и тут же об этом пожалев. Что дракончик здесь, можно было не сомневаться. Я отчетливо слышала, как он тихо что-то мурлыкает, и, судя по тому, что звук был приглушен, проказничал дух в ректорской ванне. «Так...» Соберись, Юна. Я мысленно представила спальню, вспоминая, где же была вторая дверь. Уверенно повернувшись чуть вправо, я стала аккуратно идти вперед, мечтая ни на что не наткнуться. Звать дракончика я, конечно же, не решилась. Звук приближался, а значит, я двигалась в правильном направлении. Поскольку мебели в спальне ректора было не так уж много, да и порядок был отменнейший, я сделала широкий и уверенный шаг вперед, потом еще один, И уже окончательно расслабившись, внезапно запнулась обо что-то на уровне своих колен и полетела вниз. Отчасти приземление было мягким, отчасти жестким. Я с ужасом поняла, что немного отклонилась от курса и запнулась именно о кровать ректора, упав прямо на него. Тихий вскрик подо мной дал понять, что в комнате больше никто не спал. Отчаянно брыкаясь, я пыталась выбраться из одеяла, которое непонятно почему запутывало меня еще больше. Меня коснулись чужие руки, и я еле сдержалась, чтобы не завизжать, когда поняла, что только что провела рукой по груди ректора. Определенно, у меня оставалось лишь пара секунд, чтобы со всех ног покинуть эту спальню, и к демонам дракончика пусть сам выпутывается, главное, чтобы ректор не понял, что это была я. Отчаянно брыкаясь, я пыталась вылезти, но руки схватили меня, удерживая, а под потолок внезапно взлетели огненные шары, освещая комнату. После этого была немая пауза. Наши глаза встретились, и на лице ректора отразился широкий спектр эмоций. От удивления до возмущения. Руки его по-прежнему лежали на моих плечах, да и поза была весьма недвусмысленной. Из одеяла я так и не выпуталась, кажется, запутались в нем мы основательно, и теперь лежали практически прижатые друг к другу. «Боже, он еще и раздет!» «Ну да, конечно!» Не в костюме же ему спать. Предательский румянец загорелся на моих щеках. Опомнившись, я попыталась убрать свои руки и ноги подальше от мужчины, чтобы не касаться его. «Адептка Юна, что вы тут делаете?» Ректор, похоже, очнулся от шока. Он резким рывком отодвинул меня как можно дальше на вторую половину кровати и, чертыхаясь, вылез из-под одеяла. Я молчала, понятия не имея, как оправдываться. Ну не говорит же, что у него в ванной мой дракончик сидит. Ой. Ректор поймал мой взгляд, направленный на его голые ноги и чёрные труселя. Быстро схватил сложенные на кресле брюки и натянул на себя. «Я жду, Юна», — требовательно повторил он. «Ой, а чего это он меня по имени называет? Это хороший или плохой знак?» Сминая в руках ректорское одеяло, Я подтянула его к лицу, пряча за ним свою пылающую моську. Самое время появиться дракончику из ванной и отвлечь внимание на себя. Так нет же. Сидит и молчит. Затаился. Тоже мне друг называется. Я... Это... Нужные слова никак не приходили на ум. Я же говорил вам, ваши чувства неуместны, вздохнул ректор, застыв посреди комнаты в одних только брюках. Глаза пробежались по его голой груди. спортом он тоже не пренебрегал. Ну да, боевой жимак вроде. «Смотрите мне в лицо!» — возмутился ректор Дакар, и я резко подняла глаза, снова испуганно прижимая одеяло к себе. «Зачем вы вломились ночью в мою спальню и залезли в мою кровать?» В его интерпретации это звучит еще ужасней. «Я случайно упала в вашу кровать?» пробормотала я. «Ага, и под одеяло случайно полезли». Тут ректор замолчал, внезапно краснее. «Ого, какая запоздалая, но бурная реакция!» «Ну, я пойду», — вылезла я из-под одеяла, торопясь воспользоваться минутой его слабости и выскочить из комнаты. «Стоять!» — уже строго велели мне в спину, и я не посмела ослушаться. Обернувшись, опустила глаза в пол, всем своим видом выражая сожаление о случившемся. Ректор испустил тяжкий вздох. «Уже хорошо, хотя бы не кричит». «Адепт Караб...» Я подняла глаза, наблюдая, как ректор приближается, сокращая между нами расстояние. «Да», — растерянно спросила я, заглядывая в его темные глаза и чувствуя, как по коже поползли мурашки. «Я понимаю...» Адептки имеют склонность влюбляться в своих молодых преподавателей. И порой преподаватели отвечают им некоторого рода взаимностью. Мои брови плавно поползли вверх. К чему это он клонит? Сократив расстояние между нами, Дакар остановился. и Я же отвела глаза, вспомнив, как он умеет гипнотизировать. И отвела не зря. За спиной ректора чуть приоткрылась дверь ванной, и оттуда выскользнул дракончик. Этот наглец... Не слышно выдохнул дымок изо рта, который тут же сложился в сердечко. «Ещё один». Маленький проказник всячески намекал мне на активные действия, что будило во мне желание запустить в него чем-нибудь. Лучше сбежал бы из комнаты, пока я ректора на себя отвлекаю. «Возможно, с ними и сработали бы ваши эксцентричные способы привлечения внимания». Я снова позабыла о дракончике, прислушавшись к тому, что говорит ректор но мне не интересно то, что вы предлагаете. Моя челюсть уже начала плавно падать вниз. Я предлагаю. Не дождется. Ох, я убью этого дракончика, из-за которого снова вляпалась. Ректор Дакар, я... Вы мне не адепт Каара. Оборвал он меня, сверкнув глазами. Будь я действительно нацелена на то, о чем намекал ректор, его слова прозвучали бы обидно. Именно так, похоже, решил дракончик. Из его ноздрей вылетел дымок, сложившись в форму расколотого сердца, а потом на мордочке появилась решимость вкупе с шаловливостью. Именно так он смотрел на шевелюру и Исара, прежде чем ее не стало. Увидев, как дракончик набрал в легкие воздуха, собираясь дунуть, я схватила ректора, оттолкнула его в сторону. Приземлились мы прямо на многострадальную кровать. Ректор, правда, тут же вскочил, а дракончик почему-то поджал хвост и исчез из комнаты, удрав через дверь. «Вот поганец!» Но когда ректор развернулся лицом ко мне, я поняла шету. Захотелось также поджать мой несуществующий хвост и удрать от одного лишь вида этих горящих глаз. Они светились синим, давая понять, что сейчас его переполняла стихия воды. А огонь не любит воду, очень не любит. У меня даже внутри все сжалось, потому как я сейчас почти вся состояла из недавно проснувшейся стихии. «Я так предполагаю, к этому вы тоже имеете отношение?» — спросил у меня ректор, подходя ближе и протягивая руку. Ухватившись за протянутую ладонь, я поднялась с кровати, поправляя одежду. Глаза Дакара все еще полыхали силой ненавистной мне сейчас стихии, и внутри все сжималось от отвращения и испуга. «Это шета!» — выпалила я. «Дух огня!» «Дух? У нас в Академии нет духов!» «Откуда вы его притащили?» «Я его вызвала!» «А вы можете не...» Я снова вздохнула, чувствуя, как все переворачивается внутри, но ректор понял. Его глаза начали приобретать свой обычный карий оттенок, и давящее чувство исчезло. «Спасибо», — с облегчением выдохнула я. «Пойдемте, по дороге будете объясняться», — велел мужчина, разворачиваясь к двери. «Куда пойдем?» — спросила я, следуя за ним. «Дракона вашего ловить, пока он всю Академию не разнёс», — сухо ответил ректор. Судя по его тону, он злился. Очень злился. «Он не разнесёт, шалит просто», — встала я на защиту Шетты и, и неуверенно добавила. «Он кажется добрый». «Так кажется или добрый», — метнув в мою сторону недовольный взгляд, осведомился ректор. «Мы уже вышли в коридор и остановились» если он такой добрый почему хотел на меня напасть решил что вы мне больно сделали пожалая плечами про разбитое сердце решила промолчать господи поморщился ректор от вас так фонит магия огня что я не могу сосредоточиться чтобы найти его мне отойти тут же предложила я делая шаг назад это не поможет отмахнулся ректор оглядывая стену и пол Подсказка нам пришла неожиданно. Вдалеке раздался вскрик, затем послышалось хихиканье, и, переглянувшись с ректором, мы кинулись в том направлении. Надеюсь, это больше никого лысым не оставил. У дракончика, судя по всему, напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. «Как вы его вызвали?» — уже на бегу спросил ректор. «Ну, вы же сказали книжки почитать, ну я и почитала, и... и нашла про дух огня». «С сегодняшнего дня книжки тоже только при мне читаете», — отрезал ректор. Мы уже прибыли на место происшествия, где Шетта парил под потолком вполне себе довольной жизнью, а Исар прыгал внизу со шваброй наперевес, судя по всему, уже наплевав на магию и просто пытаясь побить дракончика. «Эй!» — возмутилась я, вырываясь вперед, чтобы отнять швабру у парня. «Не обижай его!» «Не обижай? Не обижай!» Голос парня даже дрожал от возмущения, сбиваясь на визгливые нотки. «Это я его обижаю? Эх ты! Это ты его на меня натравила!» Стоило бы оставаться спокойной и все отрицать, особенно при ректоре, но при виде блестящей лысины парня на моих губах против воли появилась улыбка. «Успокойтесь, адепты», — призвал нас всех к порядку ректор, а затем отвернулся, уставившись на дракончика. «А ты спускайся вниз». Шетто вновь слегка поджал свой хвостик, но все же не удрал, а покорно спустился ниже. Из ноздрей его появлялись струйки дыма, а мордочка выглядела насупленной. Ректор всматривался в дракошу, пока тот не чихнул раз, два, три, а затем его вновь охватил огонь, который почему-то становился все ярче. «Рос, вы оказали на него много магического воздействия огнем?» «Ну, парень замялся...» «Достаточно!» Ректор сделал шаг назад. Поравнявшись с нами и протянув руку, неожиданно железной хваткой сжал мое предплечье. адепт «Адептрос!» — спокойно, но ну быстро проговорил он. «Спрячьтесь за правой колонной!» После чего сам ректор переместился за левую, немного грубо прижав меня к ее поверхности и нависая сверху, так что я ничего не видела, кроме голой груди ректора. Рубашку-то ведь он так и не надел. Я даже не успела спросить, что происходит, как услышала еще один очень громкий чих дракончика, а потом коридор окутало пламя, обойдя колонны, за которыми мы прятались. Жар быстро утих, и наступила тишина. Ректор чуть отстранился от меня и окинул беглым взглядом. «Все целы?» — поинтересовался он. «Ага», — уже спокойно послышалось из-за соседней колонны. «Что за чертовщина?» Идите к себе в комнату адептрос вместо ответа велял парню ректор, покидая укрытие. Я вынурнула следом думая о том, не распространяется ли приказ идти в комнату и на меня, но застыла пораженно уставившись на дракончика. Чешуйки его вновь приобретали красноватый оттенок, но уже без сполохов огня. Но поразительно было то, что он ощутимо подрос, все еще оставаясь маленьким для дракона, но при этом уже будучи размером с меня. «Что это с ним?» «Впитал всю магию», — пояснил мне ректор, следя за тем, как Рос уходит. Полыхнул и подрос. Шета сидел на полу, гордо выпрямив спину, но между делом слегка ёрзал, видимо, ещё не нашалился. В коридоре повисло молчание. Ректор, подняв руку, потёр подбородок, взирая на дух, который на удивление послушно ждал своей судьбы. «Где вы провели ритуал?» Отведя взгляд от дракончика, Дакар повернулся ко мне, ожидая ответа. Как только пристальное внимание к его персоне слегка ослабело, Шетто заёрзал чуть сильнее и предпринял попытку уползти. Ректор почувствовал это, даже не оборачиваясь. «Сидеть!» Шетто застыл, вздохнул и послушно остался на месте. Он выглядел сейчас скорее, как нашкодивший щенок. Только вот щенок-то был не маленький. «В пустом кабинете?» — ответила я, отводя глаза и нервно покусывая губы, при этом чувствуя себя почти так же, как и Шета. — Тогда вернемся в этот кабинет. Идите оба впереди меня и даже не думайте улизнуть, догоню. Ушки дракончика слегка трепыхнулись. — То есть в догонялки играть будем? — пыхнул он дымом. Я вытаращила на него глаза, всем видом намекая, что ему лучше помолчать. Положение наше было и так незавидным. «Кажется, светит мне еще пара недель административных работ». «Мы будем играть в следопытов», — неожиданно спокойно ответил ректор, заставив Шету слегка приободриться и выпрямиться на своих лапках. «А это как? Я такую игру не знаю». «Как вы его назвали?» — на секунду обернулся ко мне ректор, уточняя. «Не я, он сам. Шета». Следопыты Шета — это когда мы возвращаемся по следам, которые вы с Ара оставили, в комнату, где все началось. О, -о, о Шета тут же послушно пошел вперед. «Это я могу!» Дракончик первый удрал к лестнице, и я же не желая идти рядом с ректором, поторопилась за ним. Путь обратно был скорым. Шета, ничего не подозревая, шлепал по полу, не пробуя пока взлететь, и деловито оглядывал стены, на которых оставались подпалины. Игру он воспринимал всерьез, и я же настраивалась на хорошую взбучку. Войдя в кабинет, где все начиналось, я покосилась на пепел, оставшийся от имущества Академии. В комнате тут же появился свет, давая возможность оценить урон во всей красе. Вот за это меня убьет даже не ректор, а сам Гутер. И даже неизвестно, что хуже. Но ректора, кажется, мало интересовал недостаток мебели, потому как он уже подошел к нарисованным мною рунам и склонил голову, изучая их. Заметив на полу книгу, тут же подобрал и начал что-то в ней искать. «Вы здесь взяли заклинание?» «Да», — утвердительно кивнула, покосившись на Шету. «А книгу где нашли? Неужели в библиотеке?» «Да», — снова повторила я, кивая как болванчик. Шета тем временем увидел свое отражение в окне и прошлепал ближе. Изучая, покрутился... Состроил рожицу, а затем величественно выпрямился, видимо, решив, что он теперь уже совсем большой. Мне бы его спокойствие и безмятежность. Ректор, присев на край стола, быстро листал книгу, проглядывая ее содержание, пока не достиг описания ритуала, где задержался особенно долго. Одна я не при деле. Я огляделась и присела на стул, не рискнув улизнуть. «Для какой задачи вы вызывали дух?» Обратился ко мне ректор, все еще не отрываясь от книги. «Задачи?» — недоуменно переспросила я, мысленно перебирая все, что я сделала во время ритуала. Не ставила я перед собой никаких задач, даже не верила, что что-то получится. «Вы что, даже этого не учли?» — раздраженно процедил мужчина, резко захлопнув книгу, отчего даже Шетто вздрогнул и повернулся к нам, шевельнув ушками. «А надо было?» Нервно покусывая губу, поинтересовалась я, поднимаясь со стула. «Надо!» — ректор соскочил со стола, приближаясь ко мне с книгой в руке. «Потому что дух призывается для выполнения определенной задачи и исчезает после достижения заданной цели». «То есть это никак не исправить?» Я покосилась на шету, который застыл на востревушке. «Нет, мне не хотелось проблем, воплощением которых, мягко говоря, был дракончик», Но стоит признать, что он был очень милым, совсем еще малышом. Но вот как можно такого изгнать или обидеть? У меня рука бы не поднялась. «А у меня есть цель!» — неожиданно вмешался дракончик, подпрыгивая и зависая в воздухе, и глазки так живо у него заблестели. «Какая?» — напряженно спросил ректор. «Интересно, чего он боится? Того, что может стать целью дракончика? А что, мишенью он уже точно был сразу после Исара? Я с любопытством замерла, ожидая разъяснений. «Пошалить!» На мордочке дракончика появилась широкая улыбка, а глазки хитро заблестели. «Он что, ждет, что мы с ректором с ним сейчас играть всю ночь будем?» «Пошалить?» — ошарашенно переспросил Дакар. Дракончик счастливо закивал и вильнул своим хвостиком. «И как много тебе нужно нашалить?» Дракончик задумчиво поднял глаза к потолку, изучая его, а потом его крылья поникли, и он снова посмотрел на нас. «Не знаю...» «Вы ведь со мной пошалите?» Но ответ дракончика ректора не удовлетворил. Он развернулся ко мне. «Вы вызвали древний дух огня пошалить?» И голос его громыхнул, как гром. Я даже подпрыгнула от испуга. «А я-то при чем? Не я же шалить собралась. Сам сказал книжки почитать. Я не вызывала его пошалить, встала я на собственную защиту. Вообще не думала, что что-то получится. И не думала я ни о какой задаче для него. — То есть вы делали это просто ради развлечения? Такого скептического выражения лица я еще не видела. — Ну, вроде того, — призналась я вновь, прикусывая губу. — Вы... «Понимаете, что это за дух?» В голосе ректора послышались подозрительно ласковые нотки, скорее всего, не предвещавшие ничего хорошего. «Дух огня?» Уверенности в моем ответе не было, отчего он прозвучал полувопросительно. «Дух огня?» В его исполнении это прозвучало уже утвердительно и уж слишком ласково, но по мере продолжения разговора он становился все более грубым и раздраженным. Древний дух стихии, который является перед магом, как правило, в грозном обличье, вызываемый не просто пошалить, а рушить целые города. В прошлом маги использовали его для мести, завоевания и разрушений. Он сжигал целые империи, становясь в руках не самых чистоплотных магов по-настоящему смертельным оружием. «Вот это оружие вы вызвали пошалить но он такой маленький робко возразила я и покосившись на подросшего дракончика неуверенно добавила был смею предположить что он принял форму своей нынешней хозяйки тон ректора снова стал пугающе ласковым глупого и маленького ребенка которому только и хочется что нашкодить но пошалить понятие растяжимое. дух с трудом видит разницу между плохой и хорошо И даже намереваясь пошалить, может причинить вред невинным людям и из простого азарства спалить целую деревню. «Ой», — вздохнула я, — «я не...» Не знали, вероятно. А вы подумали о том, что никогда не слышали ничего о духах стихии? «Подумала», — упрямо возразила ему. И что же в таком случае вы знаете о причине, по которой этих духов не вызывают направо и налево? Я промолчала, опуская глаза в пол. А ничего я не знала, и, судя по всему, зря. Я вас просвещу, адептка Каара. Дух — это чистая и непобедимая стихия, которую не остановить обычному магу, пока он не выполнит задачу, для которой был призван. И в плохих руках эта стихия разрушительна и губительна. Я тихонько кивнула, об этом он уже вроде бы говорил. Именно по этой причине, ради безопасности своих подданных, столетия назад король признал вызов духа преступлением, мгновенно карающимся смертной казнью, поскольку только смерть призвавшего способна освободить дух от выполнения задачи и сделать его безвредным. Я вздрогнула, испуганно поднимая глаза, чтобы взглянуть на ректора, но не было похоже, чтобы он шутил, и тысячи иголочек страха пробежались по моему телу. Что же теперь будет? Я даже сказать ничего не могла, потому что язык онемел от страха. А вот это действительно ой, адептка! Устало вздохнул Дакар, отворачиваясь от меня, чтобы снова посмотреть на Шету. Мало мне было одной... Теперь еще и это! В сердцах заявил он, облокачиваясь на стол и глядя на дракончика. «Мне даже обидно стало. Можно было не сомневаться, что это он обо мне». «Можно подумать, я специально», — проворчала я, невольно повторяя позу ректора. На некоторое время повисла тишина. «Вы меня теперь сдадите?» — нервно спросила я, не выдержав. «Куда сдам?» — растерянно отозвался ректор. Кажется, я вырвала его из каких-то своих мыслей. «Ну, стражем или боевым магом?» за то, что духа вызвала. Мурашки снова побежали по телу, когда вспомнила, что совершила самое настоящее преступление. Да еще какое! К черту! Завязываю с экспериментами. А ректор, между прочим, еще окинул меня взглядом, словно раздумывая. Мурашки тут же усилились. Неужели сдаст? Нет, конечно. Наконец вынес он вердикт, И я тут же облегчённо выдохнула, поняв, что даже дыхание задержало, но ещё один червячок сомнения закрался в мою душу. «А сами убивать тоже не будете?» — нервно поинтересовалась я. «Ну а вдруг?» — решит замести следы своей оплошности без огласки. Адепткой больше, адепткой меньше. Может, он как раз обдумывает, где мой хладный труп будет прятать. Кто же этих лордов разберёт? Они перед начальством-то любят выслуживаться а за то, что под его носом адептки духов стихии вызывают, и ему перепасть может. «Почему это не буду?» — Дакар, кажется, искренне удивился. «Неужели первое впечатление было верным, и он действительно думал, куда прятать мой хладный труп?» И дар речи сразу пропал. «У меня адептка пользуется запрещенной магией, вызывает опасного духа, естественно, первое мое желание — убить ее на месте». И вы что, — нервно сглотнула я, — его воплощать в жизнь собираетесь? Отвечать он снова не торопился, что заставляло нервничать еще сильнее. Наклонив голову, он медленно окинул меня взглядом сверху донизу, словно обдумывая все варианты и взвешивая шансы. Ну точно, лорд. Отвратительный лорд. Посмотрим на ваше поведение. Вынес он вердикт, И я вдруг отчётливо поняла, что он шутит. И на душе сразу так спокойно стало. Вот ведь скользкий лорд. Запугать меня вздумал. «Что это вы повеселели?» — не укрылся от него мой облегчённый вздох. «Думаете, я шучу?» «Думаю, если бы вы меня хотели убить, уже минут десять назад это бы сделали», — смело заявила я, приободрясь. «Иногда мне действительно хочется вас убить». И хоть слова были совсем не смешными, я с удивлением увидела, как губы ректора вздрогнули, словно от сдерживаемой улыбки, намек на которую почти сразу исчез. Но прежде чем прибегнуть к таким радикальным методам, я все же хочу попытаться решить проблему мирным путем. После всех событий последней недели невольным участником, которых он стал, я бы на его месте тоже пожелала себя убить, но мирный путь мне нравился больше. Томный вздох дракончика прервал наш странный разговор, и когда мы оба посмотрели на него, тот внезапно выдал «Как романтично!» Я округлила глаза, не веря своим ушам. «О чем этот ушастый?» «Ты чего говоришь, ушастик?» — тут же озвучила я свои мысли. Довольно заулыбавшись, дракончик вместо ответа пыхнул дымом, который тут же принял форму сердечка. Ректор на это лишь усмехнулся, видимо, только укрепляясь в своих подозрениях о моих чувствах. Вот уж счастливый. И так этот лорд уже тешит свою самолюбие мыслью, что я по нему сохну, а этот еще и подстрекает. У нас неправильный дух, господин ректор, недовольно буркнула я. А забо э бракованный какой-то. Не у нас, подтрунивая, поправил он меня. А у вас, Адепкара, я в его призыве участия не принимал. Потом обреченно добавил, «Но возиться с этим ребенком придется вместе». Я даже вздрогнула, представив такую семейную картину. Мало было мне несчастье, так еще и ребенком совместным с ректором обзавелась. Хотя жаловаться я не стала. Все-таки накосячила так накосячила. Тут и головы лишится недолго, так что в этот раз благоразумно промолчала. Шета же больше молчать не собирался. Он и так слишком долго сидел молча на полу, наблюдая за нами, и теперь его терпение, похоже, кончилось. «Хочу играть!» — упрямо заявил он, неожиданно взлетая наверх. Я вздрогнула, немного испугавшись. Ректор же проводил дракончика взглядом, после чего выдал. «Шалить так шалить!» «Вы серьезно?» — изумилась я. Его цель — веселье и шалости. Возможно, нашалившись вдоволь, он выполнит свою задачу. Что вы смотрите на меня, адептка? Я разрешаю вам наконец-то делать то, что у вас так хорошо получается. Только Академию не разрушьте. Шета, а может, лучше поиграем? Этот вопрос привел дракончика в неописуемый восторг. Подпрыгнув слишком высоко, он даже головой об потолок ударился. Да! Следопытов? Нет, покачал головой ректор. Ты с юной сейчас пойдешь на улицу. А вы? Тут же спросила я, не веря, что нас отправляют с шатой одних. А я оденусь. Боюсь, там прохладно, чтобы выходить топлес. И только сейчас я снова обратила внимание, что ректор как был без рубашки, так и остался, бегая со мной по всей академии. И еще одна страшная догадка озарила меня. И, Сар, какие выводы парень сделал, когда на его крики прибежали мы с ректором, а последний еще и полураздетый? Влипло. Вот так мы вместе с дракончиком уже глубокой ночью оказались на улице. Окинув взглядом темные окна, я убедилась, что все остальные уже приспокойно видят минимум второй сон. Шета с восторгом кувыркался в воздухе и летал, пользуясь свободой. К счастью, бесшумно. Ректор появился совсем скоро одетый в менее официальную одежду, чем обычно. Завидев его, Шета моментально подлетел к нам. Похоже, ректора он начинал любить больше, чем меня. «Играть, играть, играть!» — счастливо затараторил он, зависая головой вниз. «Пойдемте!» — ректор повлек нас за собой к воротам. Может, он нас обманул и совсем не собирается играть с Шетой? Потому что я действительно с трудом представляла себе играющего в салочке ректора. Пока Шета, кувыркаясь, слетел вперед, Я с подозрением покосилась на главу нашей Академии. «Мы покидаем территорию?» — уточнила я на всякий случай. «Да. Или вы хотите, чтобы кто-то увидел, как ректор в компании с адепткой резвится с непонятно откуда взявшимся драконом?» «Ах, вот оно что. О репутации своей заботится». «Кстати, о драконах. Кто вас видел?» «Никто», — поспешно ответила я. «Хорошо». «С адептом росом я надеюсь, проблем не возникнет. Вы никому не говорили, что хотите вызвать дух?» Спрашивая, он пристально смотрел на меня, но я лишь отрицательно покачала головой. «Вы к Шете не имеете никакого отношения. Скажем, что это мой дракон, поживет пока в Академии. Шета!» Услышав свое имя, тот с готовностью притормозил и снизился, чтобы поравняться с нами ты никому не должен рассказывать что ты дух огня иначе у юны будут проблемы ты понимаешь дракончик чуть склонил голову набок видимо переваривая информацию хорошо согласился он я скажу что ты мой друг и ты поживешь в академии а играть будем тут же спросил шалун я уже начинала чувствовать легкое нервное покалывание от слов играть или шалить будем тут же согласился ректор а затем беззастенчиво все свалил на меня. «Вот вы с адепткой Ара и будете». И ведь главное, и возразить ему нечего. Духа кто вызвал? Я. Вот и остается только понуро плестись рядом. Да ну его, это самообразование. Вот до чего дообразовывалось. Дракона завела. Ладно бы еще простого. Насчет игр ректор не шутил. И что меня поразило больше всего — Действительно принял во всем этом непосредственное участие. Были выбраны обычные салочки с элементами пряток, к чему располагал лес, прилегающий к стенам Академии. Поначалу было даже немного забавно, особенно учитывая, что в данном увеселении участвовал ректор Дакар. И ведь расскажи, кому не поверят. Только вот через час игр я уже поняла, что катастрофически хочу спать. Один лишь Шетто был неугомонен. Интересно, а духи вообще спят? Дразня нас, он улетал прочь, и скоро эту игру можно было назвать «догони шету». Мне было все равно, чем мы занимались, лишь бы сработало. Утомившись, я просто опустилась на холодную землю под деревом и прикрыла глаза. Спала я крепко, даже очень крепко, потому что проснулась уже совершенно в другом месте. Даже не проснулась, а была бесцеремонно разбужена. Чувствуя на своем плече руку, я была возмущена, что Айлин меня будет. Спать хотелось безумно, хотя бы еще чуточку. «Отстань!» — отмахнулась я от девушки и перевернулась на другой бок, свято веря, что сейчас уткнулась в стену, и меня больше никто не побеспокоит. Не тут-то было. Рука вновь вернулась, настойчиво трогая меня за плечо. Я снова застонала, пытаясь выразить весь свой протест, и, потянувшись за одеялом, накрылась с головой, отрезая себя от мира. Я уже почти уплыла в новый сон, когда чужой голос бесцеремонно вернул меня к действительности. «Да что это такое? Вставайте немедленно, ара!» Я тут же откинула одеяло и ошарашенно уставилась на ректора, а затем испуганно огляделась, сознавая, что лежу совсем не в своей кровати. «Что я делаю в вашей кровати?» Испуганно закричала я, тут же убедившись, что по-прежнему одета. «Да тише вы!» «Хотите посвятить в это дело всю Академию и разбудить его?» — махнул куда-то за плечо ректор. И чуть подавшись в сторону, я увидела дремавшего у стены Шету. «Значит, это был не сон», — с легким разочарованием заметила я. «Как я тут оказалась?» Я вылезла из-под одеяла, потирая глаза, которые упорно хотели закрыться. «Вы уснули прямо в лесу. Я принес вас сюда. Но сейчас уже утро». Через час начнутся занятия, так что вам пора идти к себе. И да, знакомые строгие нотки совсем не радовали. Я жду подробной письменной объяснительной, почему вы велели Шетти напасть на адепта. Что? Убрав руки, я во все глаза уставилась на ректора. Шетта рассказал мне призабавную историю на обратном пути в академию, как вы заявили, что адепт Рос вам не друг, поэтому он и напал на него. Вот уж, Астесс... Остается... «Ушастый врунишка!» «Это всё вы мне изложите в объяснительной. У меня сейчас много дел». И проигнорировав мои попытки оправдаться, ректор просто ушёл из спальни, оставив меня наедине со сладко спящим дракончиком. Мне жутко хотелось отшлёпать его за враньё, но я побоялась, что разбужу духа, и он снова захочет шалить. Пусть уж спит. Прежде чем покинуть комнату, я зашла в ванную, чтобы умыться и проснуться, но, перешагнув порог, Застыла, не зная смеяться мне или плакать. На зеркале, висевшем над раковиной, зубной пастой был неумело нарисован портрет, подпись под которым гордо гласила: "Ректор".